Глава 23. Силы истребителя. Воздух вокруг разлома дрожал. Сгустки энергии бездны закружились вокруг разрыва в реальности, образуя пульсирующее марево-искривленного пространства. Солдаты ошалело уставились на появившуюся матку, их пальцы замерли на спусковых крючках. Краем глаза я заметил, как Светлана чуть прищурилась и отвела свою рапиру от моей шеи. Массивное тело матки размером с трехэтажный дом целиком выбралось в мой ухоженный сад, спахивая землю и вырывая деревья с корнем. Солдаты отпрянули сраженные этой чудовищной картиной. Вертолеты отчаянно заработали винтами, занимая более выгодную позицию. Никто не ожидал появления настолько крупного монстра. «Не стрелять!» — рявкнула Светлана, вскидывая рапиру. «Здесь гражданский!» Я же постарался проанализировать ситуацию, воспользовавшись мгновением замешательства у матки. Но выглядел расклад скверно. Даже если я потрачу всю имеющуюся у меня энергию бездны, подобную тварь мне не завалить. Мелинтов вжалась мне в спину, а Федор угрожающе скрежетнул жвалами, приготовившись к бою. Матка узурпаторша несколько растерянно завертела гигантской головой, ошеломленная ярким солнечным светом. Ее антенны лихорадочно щупали пространство, вбирая незнакомые запахи и вибрации. Было видно, как она пытается сориентироваться в этом новом, необычном для себя мире. Ударив лапами по земле, матка издала протяжный рев скрежет, заставивший вздрогнуть даже Светлану. Над садом пронесся порыв ветра, сбивающий ветки с деревьев. Ее огромное тело, угрожающее, изогнулось, челюсти раскрылись, готовые впиться в любого, кто окажется в радиусе ее досягаемости. Я мог только гадать, останется ли тогда от бедолаги хотя бы кровавое пятно. Все замерли, словно в оцепенении. Матка переводила взгляд с одной группы на другую не в силах определить приоритетную угрозу. Любое неверное движение могло привести к катастрофе. И тут Светлана лихо ухмыльнулась и шагнула вперед с вызовом, глядя матке в глаза. Я ощутил мощную волну энергии со стороны княжны. «Ну давай», — сказала она, — «попробуй, тварь». Матка взревела, определив самую опасную для себя угрозу. Ее гигантские жвалы распахнулись Из ее громадной глотки вырвался сгусток адского пламени. Ревущий ярко-оранжевый шар огня со свистом пронесся по воздуху, оставляя за собой дымный шлейф. Но Светлана даже бровью не повела. В ту же секунду ее тело окутал покров ярчайшего лазурного цвета. Шар пламени врезался в этот защитный барьер, но не смог пробить его лишь разлетелся на бесчисленные язычки огня. Небрежным взмахом рапира Светлана рассекла остатки пламени, сияющей полосой энергии. Ее глаза сверкнули решимостью. Слегка согнув колени, княжна взметнулась в воздух. Двигаясь с огромной скоростью, она словно превратилась в живой лазурный импульс. Отталкиваясь прямо от воздуха, Оно стремительными прыжками устремилось прямо к гигантской голове матки. За ней оставался тающий, инерционный след. «Красиво», — подумал я, едва успевая следить за ней взглядом. Скорость княжна развила просто сумасшедшую. Для простых людей Светлана, скорее всего, просто превратилась в стремительный поток, устремившийся к цели по непредсказуемой траектории. Да, дикая скорость. Но не настолько дикая, чтобы я предварительно не схватил книгу судьбы Светланы и не вписал там. Сегодня княжне Светлане как никогда сопутствует удача. Маленький, но полезный баф на удачу. Надеюсь, поможет. Впитав надпись, книга со свистом улетела за хозяйкой. Матка не успела отреагировать. Она заметила Светлану только когда та оказалась совсем рядом около места, где голова насекомого соединялась со спинкой. На мгновение мне показалось, что я вижу в этих равнодушных фасеточных глазах яркое чувство. Страх с запоздалым осознанием. Уверенная в своем превосходстве матка даже подумать не могла, что здесь, на поверхности, живут самые страшные хищники, люди. Вспыхнул ослепительный сполох духовной энергии. Когда же он угас, я увидел, что Светлана вонзила свою рапиру с невероятной точностью в основание шеи матки. Или как это место у муравьев называется. Пару мгновений княжна висела так, уперевшись ногами в массивный хитиновый панцирь, а затем резко дернула оружие в сторону. Послышался омерзительный хруст рвущейся плоти. Рапира пронзила хитин матки, как раскаленный нож сливочное масло, Добравшись до внутренностей. Ее огромная башка отделилась от спинки и рухнула на землю в нескольких метрах от туловища. Удар поднял тучу пыли, из разреза с хлюпаньем вырывались целые потоки вязкой светящейся лимфы. Тело матки рухнуло на землю, содрогаясь в конвульсиях, кромсая когтями землю и врывая с корнями деревья. Но вскоре движения стали затихать, превращаясь в редкие подергивания. Мощный древний монстр был мертв. Приземлившись на землю, Светлана невозмутимо стряхнула с рапиры лимфу матки. По ее лицу блуждала легкая полуулыбка. Княжна явно получила удовольствие от битвы. Солдаты Эми застыли, не смея пошевелиться от увиденного. Даже издали можно было ощутить невероятную духовную мощь этой юной девушки, запросто расправившейся с громадным древним чудовищем. Изящная и грациозная фигурка княжны скрывала за собой невероятную разрушительную силу. Она действительно являлась истребительницей аномалий высокого ранга. Ваншотнула монстра 50-го уровня. Такое правда лучше не переходить дорогу. Не уверен, нужен ли вообще был княжне мой баф. Так, с крупняком разобрались. «Пора вырезать мелочевку», — небрежно произнесла княжна, бросив взгляд в мою сторону. М, минуточку». Брови девушки возмущенно сошлись над переносицей. Я посмотрел назад. Мелинты и Федора рядом со мной не было. Они словно растворились в воздухе. На земле остались следы от их лапок, но не более. Ну и еще легкий запах муравьиной кислоты в воздухе, но... Он уже почти развеялся. Стоявшая рядом ими тоже выглядела удивленной. «Куда делись эти два муравья?» — с возмущением произнесла Светлана. «Я не поняла». «Каких муравья?» Я с улыбкой огляделся вокруг и развел руками. «Эй, кто-нибудь видел, куда они делись?» — зарычала Светлана. Солдаты молчали. Внимание всех присутствующих все время боя было приковано к матке. За Федором и Мелинтой никто не смотрел. Ты. Это твоих рук дело. Света оказалась рядом со мной, схватила меня за грудки. Как ты это сделал? Княжна, я понимаю, что я вам сильно понравился, — улыбнулся я ей. Но не приставайте ко мне так сильно, тем более прилюдно. Ру. Иначе я могу счесть это покушением на мою жизнь и честь, — я подмигнул ей. «Тс. Цикнула Света, глядя на меня с досадой. Она отпустила меня, резко отстранилась и отвернулась. Несколько секунд постояла неподвижно. Затем снова повернулась. Света посмотрела на меня обиженно, как будто я у нее любимую игрушку отобрал. Я это запомню, Безумов. Клянусь покровительницей нашего рода, богине Лилии, запомню. Я лишь любезно поклонился в ответ. Светлана отвернулась от меня, и четким шагом двинулась в сторону солдат. «Майор, подготовьте группу поддержки из опытных бойцов», отдала она команду одному из офицеров. «Я спущусь в этот разлом и полностью зачищу его». Я выдохнул. Все-таки эта бравая малявка нереально напрягала одним своим присутствием, после чего посмотрел на особняк Безумовых. Там, в окне второго этажа, стояли Настя и Кристина и внимательно смотрели на меня. У Насти был активирован покров, она выглядела очень сосредоточенной, словно кастовала какое-то заклинание. Кристина стояла за ее спиной, положив ей руки на плечи, словно вливала в нее энергию. Некоторое время я внимательно смотрел на них, а потом все понял и улыбнулся. Милинта, ты с Федором все еще здесь?» — подумал я. «Да». Раздался в моей голове голосок муравьиной королевы. Только почему-то стали невидимыми. «Это ваша магия?» Я снова посмотрел на окно второго этажа, после чего показал девушкам большой палец. Настя скромно улыбнулась. «Какая она молодец. Кажется, при поддержке Кристины смогла освоить невидимость». «Да, типа того», — сказал я. «Идите с Федором за мной». Я проведу вас в безопасное место, где военные вас не достанут. Только ступайте по плитке, там, где она уцелела. Иначе вас могут по следам заметить. Хорошо. Как прикажете, господин. У меня на мгновение возникло искушение потрогать воздух перед собой, где предположительно находились муравьи. Но я не поддался. Мало ли, вдруг иллюзии невидимости разве? Я успешно провел невидимых муравьев в подвал дома. Там мы им выделили отдельную комнату. По просьбе Мелинты натаскали туда разных тряпок, коробок досок и всякого такого. Мелинты и Федор тут же начали строить из них что-то вроде убежища в углу, которое немного напоминало то ли юрту, то ли вигвам. Я не очень понял, зачем он им вообще нужен. Мелинта сказала, что так надо. Якобы личинкам так будет комфортнее. — Ладно, им виднее. — В благодарность за вашу помощь, господин, мы будем снабжать вас медом Мермецией, — сказала мне Милинта. Пока, конечно, моя новая семья еще очень мала, лишь я да один рабочий муравей, но я оплодотворена и со временем снесу яйца, из которых разовьются новые рабочие особи. Мы будем производить мед и служить вам верой и правдой. Кроме того, наша раса может эволюционировать, меняться, и открывать в себе новые способности. Я кивнул. Пусть обустраиваются и приходят в себя. Армия муравьев-работяк — это сила, с которой я подниму производственные мощности до небес. Раз уж люди не хотят на меня работать, пусть работают хотя бы муравьи. Главное убедить старшего алхимика Никодима, что толпа гигантских муравьев на производстве вовсе не плод его воспаленного воображения. «Меня, конечно, подмывало расспросить Мелинту о ее прошлом. Я так понял, ей больше двух тысяч лет. Она застала Великую войну. Но я решил отложить этот разговор на потом. Но у нас есть одна просьба», — добавила она. «Точнее, несколько просьб». «Слушаю», — я кивнул. «Ну, чего-то подобного я и ожидал». «Мы с Федором взрослые особи, и мы особо неприхотливы», — сказала Мелинта. Нам нужно лишь место для жизни и углеводы в виде меда и сиропа. Но яйцам и личинкам нужны особые условия. Какие? Высокая температура для быстрого развития. Притащим дополнительные обогреватели, отмахнулся я. Высокая влажность. Сухость они очень плохо переносят из-за чувствительной кожи. Я на секунду задумался. Притащим какие-нибудь увлажнители воздуха. «Ну или просто бадью с водой большую», — сказал я. «Что-нибудь придумаю». «Ну и, наконец, рацион», — продолжала Милинта. «Чтобы развиваться, личинкам нужен белок. Много белка. И в идеале, чтобы это был белок насекомых. В идеале, сверчки или тараканы. Белок животных подходит, но куда хуже». Я задумался. Вот задала мне Милинта задачку. «То есть, когда муравьиная семья разрастется...» Это мне надо будет где-то добывать пару самосвалов, сушеных сверчков или тараканов? Да еще и на регулярной основе? мде. Честно, даже не уверен, сможет ли медмермец это дело окупить. Ладно, посмотрим. Рядом со мной стояла Кристина и внимательно слушала наш диалог с весьма удивленным лицом. Она была не особо в восторге, когда узнала, что я решил обзавестись гигантскими муравьями дома. Тем не менее против моего решения возражать не стала. Они наши запасы не будут подтаскивать. Сомнением произнесла Кристина, разглядывая конструкцию, которую мастерили Федор и Милинта. Не беспокойтесь, госпожа, я строго-настрого запрещу Федору это делать. Произнесла Милинта. Мы не будем доставлять хлопот. О, это радует, растерянно произнесла Кристина неловко сжимая пальцы лодочкой, словно не находила рукам места. «Слуги не должны знать о них», — добавил я, чтобы информация не просочилась. «Не волнуйся, с нами остались самые верные из слуг», — успокоила меня Кристина. «Я во всех них уверена». И все же я покачал головой. «Пусть слуги приносят вещи и оставляют их в соседней комнате, но контактировать с муравьями будем только я, а ты...» И Настя с Эмми. «Эх, как пожелает глава рода», — вздохнула Кристина. Было видно, что все эта затея ей не особо по душе. Эмми опять заперлась у себя в комнате. Она сослалась на плохое самочувствие. Я договорился с девушкой, чтобы пересечься с ней завтра во время завтрака. Эмми не стала в этот раз спорить. «Надо будет не забыть завтра утром долечить ее от проклятия» а то ведь одна злая божественная сучка не дремлет. В целом девушка выглядит какой-то поникшей. Надо что ли приободрить ее? Кажется, приключения в полостях с Китти сильно ударили по ней. Точнее, по ее гордыне. Она была о себе такого высокого мнения, а в итоге мне пришлось ее постоянно успокаивать и спасать. Далее я поговорил с военными. Прошел через все необходимые процедуры — Меня внесли в список участников по зачистке разлома. Основной импакт, конечно, дала Светлана, а я числился в помощниках, но тоже неплохо. Самое главное, я получил документ, подписанный Светланой еще несколькими военными. Этот документ я предъявлю завтра в училище. Дескать, для прогула была уважительная причина. Родину защищал. В училище я сегодня в любом случае не успею поэтому займусь делами. В частности, мне предстоят две поездки. Я созвонился с графиней Менгелевой. Она в прошлый раз дала мне свой личный телефон, сказав звонить в любое время, когда пожелаю, минуя секретаря. «Да, Костя», — ласково произнесла она, взяв трубку мгновенно. «Как будто все это время ждала именно моего звонка». «Привет», — любезно произнес я, чувствуя себя слегка не в своей тарелке. Все-таки графиня чем-то напрягала меня. Даже не могу объяснить, чем именно. Не побеспокоил? «О, для тебя я всегда найду время», — промурлыкала графиня. «Что ты хотел?» Я посмотрел на стерильную полупрозрачную бутылочку в своих руках. Вся она была заполнена золотистым веществом — медом Мернеции, который мне нацедил Эмилинта. Я сегодня получил весьма интересное вещество с предположительно сильными целебными свойствами, — сказал я. «И мне нужно провести его комплексный анализ. Что оно может? Каковы его свойства?» «С удовольствием помогу», — прощебетала графиня. «Привози свой трофей к моему особняку и передай дворецкому. Он надежный человек. Я, к сожалению, сегодня вся в делах, суечусь как пчелка, так что, к сожалению, не смогу увидеться с тобой лично». «Спасибо», — сказал я, стараясь добавить в голос как можно больше тепла. Честно, я был даже рад такому исходу. Графиня, конечно, женщина была красивая, но со странностями. Не знаю даже, как отблагодарить. «О, пустая кость, это сущие пустяки», — голос Менгелевы лился, словно звонкий ручеек. «Лаборатория клана в твоем полном распоряжении. Анализ будет полностью готов в выходные». Я лично буду следить за ходом работы. Приезжай в субботу утром или в воскресенье. Я лично передам его тебе в руки и расшифрую для тебя все». Голос ее прозвучал так томно, что я слегка ослабил ворот рубашки. Мне кажется, или графиня на что-то намекает. Например, на то, что хочет познакомиться со мной поближе. «Да почему все эти смертные женщины такие озабоченные?» Я вспомнил куклу, надетую на руку графини. Вспомнил ее острые зубы. Нафига мне такие приключения? Тем более, когда у меня есть Настя. Мы еще немного пообсуждали всякие мелочи, после чего я тепло распрощался с графиней. После чего мы с Настей загрузились в авто и поехали в особняк графини. В этот раз я сидел за рулем сам. Пора все-таки мне освоиться с этими причудливыми механическими телегами. Бедные смертные, как же у них деградировала магия, если им пришлось ради таких мелочей совершить весь этот научно-технический скачок. Моторная память носителя направляла меня, подсказывая, что и где нажать. Настя следила за мной и одобрительно кивала. «Для человека, который никогда в жизни не водил, вы отлично справляетесь, господин», — сказала она. «Но ну, так это же коробка-автомат», — вздохнул я. «Что там уметь?» С Коляном мы встретились недалеко от одного из складских помещений, принадлежащих его отцу. Припарковавшись на стоянке, мы прошли по узкому проходу между однотипных зданий, пока не вышли к условному месту. Колян ждал нас, нервно поглядывая по сторонам, словно собирался сбыть что-то нелегальное. Около его ног стоял большой пакет, с несколькими запечатанными свертками. Увидев нас, он с облегчением вздохнул. «Отец не в курсе, чем я тут занимаюсь», сказал он, когда мы обменялись рукопожатиями. «Так что лучше об этом не распространяйся». «Почему?» — удивился я, отчитывая оговоренную сумму. «Оплата наличкой — это было одно из условий нашей сделки». «Но сам знаешь, ты же безумов», — вздохнул Колян экономическая эмбарго запрет на торговлю ценными ресурсами артефактами и все такое отец слишком перестраховывается в этом плане хочет сохранить хорошие отношения со всеми понятно кивнул я два из трех ингредиентов в термосе добавил он их нужно поместить в морозилку чем быстрее тем лучше понял принял я улыбнулся мы пожали руки спасибо дружище Я оценю то, что ты сделал. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул Колян. Олег Кривотолков сегодня рвал и металл. Очень злился, что ты не пришел и обвинял тебя в трусости. «Ну, кто бы сомневался», — хмыкнул я. «Ничего, завтра выдам ему полное удовлетворение». Распрощавшись с Костяном, мы с Настей вернулись обратно в особняк. Светлана со своей группой поддержки провела в разломе где-то восемь часов. Вернулась усталая, но довольная. Кристина, которая общалась с ней, передала, что потребуется еще много таких вылазок, чтобы полностью зачистить разлом и закрыть его. Полости с Китти оказались весьма крупным разломом, и с первого раза их закрыть не получилось. Отряд Светы не нашли ядро в центре муравейника. Судя по всему, оно каким-то образом сменило местоположение. Полости с Китти не собирались так просто дать себя уничтожить. Потребуется еще много вылазок. Так что военные разбили небольшой лагерь прямо у нас в саду. На самом деле не так уж и плохо. Они там, конечно, все поставят вверх дном, но не пофиг ли? Там и до них был жуткий бардак. Кроме того, от Министерства обороны нам будут положены небольшие выплаты за использование нашей территории. Глядишь, к концу месяца выйдем в плюс и даже сможем расплатиться по долгам с банком. Я задумался. Может быть, мне все же удастся заархивировать полости скити полностью в будущем. тем это доходная. Можно будет лутать ценные внутренностью аномальных тварей. И так как они там все насекомые, подкармливать ими мернецей. А то я до сих пор без понятия, где мне брать пару самосвалов сушеных тараканов раз в месяц. Может быть, в Синегорье И есть несколько предприятий по разведению этих тварей. Например, для корма экзотических питомцев, которым нужно особое меню. Но сомневаюсь, что их производственные мощности покроют мои потребности. В любом случае мне на руку, что теперь у особняка постоянно крутятся военные. Это неплохая защита для семьи. «Пойдем в подвал», — сказал я Насте, взвесив в руке ингредиенты, полученные от Коляна. «Покажу тебе, как в древности готовили по-настоящему мощные зелья». Настя энергично закивала головой. На ее лице заиграла милая улыбка, а в глазах зажглись огоньки. «А не рванет?» — уточнила она. «Не должно». «Тогда ладно».